Глава 24 Он никак не мог понять, что чувствует к этой девушке. Признаться себе в том, что это нужда, постоянная необходимость быть рядом, защищать, холить или леять, нечто большее, чем просто потребность в сексе. Не хотелось? Он может получить любую, стоит только поманить пальцем, но каких-то пару недель назад понял, что ему это не нужно. Совсем. От призывных улыбок, милых хлопаний глазками и заглядываний в рот становилось тошно. Именно за это он наказывал ее, ту, которую действительно хотел. Впрочем, ему стало казаться, что она не возражает. А вчера он почувствовал нечто, даже словами не передать, странное ощущение азарта, возбуждений, страха. Странное ощущение, учитывая то, что он в это время сидел в библиотеке базы, обложившись книгами. Только через минуту он понял, что это вовсе не его эмоции, и липкий холодный пот заструился по спине. Это может означать только одно из двух. Либо у него проснулся новый, доселе неизвестный дар, либо он сейчас улавливает чувство своей... Нет, он даже для верности помотал головой. Об этом думать категорически не хотелось. Что ж, с этим пора разобраться раз и навсегда. А для этого нужно найти девушку и узнать, что она задумала. Он вышел из административного здания, завернул за угол, чтобы не идти через плац, где была тренировка у Версипов, и увидел ее, стремительно бегущую к группе второкурсников. Когда она повисла у одного из них на шее, у него потемнело в глазах, а уши перестали слышать все, кроме собственного, бешено скачущего пульса. Раньше он никогда не понимал, что означает выражение «упала планка». Недоумевал, как можно настолько потерять над собой контроль, чтобы совершенно не соображать, что делаешь. Очнулся от морока он только в тот момент, когда уже пинал ногами бессознательное тело парня. Очнулся, но легче не стало. Нет, осознание случившегося не навалилось на него непосильным грузом. Он был так же зол, только вернул себе способность соображать. Именно поэтому он не стал бить двух других второкурсников». Зачем они ему, если тут есть та, кто может немного обуздать его жажду крови, та, кто во всем виноват? А она все это время смотрела на него с невероятной смесью страха, восхищения и животного желания. Откуда-то поднялась невероятная, жгущая изнутри жажда сделать ей больно, но и такая же сильная нужда в ней. Он наказал ее за все эти чувства, но им обоим это понравилось. «Ряя!» Рявкнули под ухом голосом дяди Парень вздрогнул и с трудом вынырнул из своих воспоминаний. Нашел время в облаках витать. Артефакт будет активирован через несколько секунд. Приди в себя! Дель с силой провел рукой по лицу, прогоняя непрошенные мысли. Об этом он подумает потом, сейчас есть задачи поважнее. Визуализирующий артефакт связи наконец развернулся, подернув пространство над ним рябью. на которые начали медленно проступать очертания людей. Их было трое, тех, кто сейчас, по сути, управлял Амперией. Нет, консорта уже выбрали, но никто, в том числе и наследник Реаи, не сомневался, что лицо он чисто номинальное. По крайней мере, пока. «Докладывай!» — кивнул глава Сип своему двоюродному брату. Дель же отметил, что отец выглядит не очень хорошо. бледный уставший, с темными кругами под глазами. Он слышал, что его ранили, но не придал значения. Судя по тому, что тот полу лежал с подложенной под спину подушкой, не мог сам сидеть прямо. Дела у него были не ахти. «Все идет по плану. Леди Демур обратила на себя внимание, но чуть все не провалило, когда оказалось, что она не в состоянии отбиться от четырех нападающих. Нам пришлось вмешаться». «Я вас предупреждал, что могут быть проблемы», — фыркнул лорд Демур. «Она всего лишь необученная первокурсница». Разумеется, он не стал упоминать, что из нее тянут резерв сны про демонов. Зачем, когда есть такая хорошая причина, ни у кого не вызывающая вопросов? Мы поэтому и находились поблизости. Еще раз хочу напомнить, она не должна пострадать. У нас нет выбора, скон Она должна все равно сыграть свою роль, иначе ей все равно не жить. Уж ты-то должен это понимать, — отрывисто ответил третий из присутствующих по ту сторону артефакта мужчин. Граф Луор постарался сохранить на лице непроницаемое выражение, но получалось с трудом. «Дель, что с вашей частью плана?» «Мы работаем, но принцесса лирай категорически отказалась нас поддержать. Она вносит смуту в ряды версипов и продолжает общение с Василиной». «Я поговорю с Паиром. Он сможет на нее повлиять», — ответил лорд Мирая. «А что будет, когда полнолуние закончится и он отправится обратно в столицу?» «Нет, я предлагаю ей все рассказать». Рея-младший встретился с пронзительным взглядом отца и отвел глаза. «Она тут же все расскажет Лине». Лора Демор в задумчивости покачал головой, как бы подтверждая правильность своих слов. «Так что этот вопрос не обсуждается. Действуем так, как планировали изначально. Она должна почувствовать себя одинокой, потерянной, иначе все пойдет прахом. Не только для Акириаса, самой девочки». но и для тех, кто пытается ее защитить. Что она делает? Поверила? Поверила. «Сделала вид», — ответили одновременно Диэль и лорд Мирая. «Лина не дура, и она будет разбираться. Боюсь, что она припрет кого-нибудь к стенке». «Опасаетесь за сохранность своих детородных органов, лорд Ряя», — ухмыльнулся декан. «Правильно опасаетесь. Боюсь, когда она все узнает, то попытается убить того, кто будет ближе». «Впрочем...» «Это сейчас не так важно. Итак, что она делала?» «Вышла через ворота под пологом». Особист передёрнул плечами под прожигающим взглядом трёх пар глаз. «Да, мы сразу не заметили. Для слежки нужен ментальщик». «Он у вас есть», — невозмутимо ответил Катар Реая. «Я... эм... был занят». При воспоминании о том, чем именно, Дель нервно дёрнул щекой, но сдаваться не собирался. В конце концов, физически невозможно следить за ней постоянно. Она с кем-то пыталась связаться. Наши люди докладывают, что артефакт у нее все же есть. Если не с вами, лорд Мирая, выразительно посмотрел на декана Демура, значит, с Кириасом Лоором. Пыталась трижды. Естественно, у нее ничего не получилось, но мы успели навесить маячок. Сейчас она где? Вернулась, перелетев через забор базы. «Что значит «перелетев»?» — уточнил почти все время молчавший граф Лоор. «Как говорят, наши воздушники использовала чистую стихию воздуха, сформировала пласт высокой плотности и на нем перелетела». Дель не знал, что выглядело смешнее. Очередная придумка Лины или выражение «лица Ца и Лоора». Ну да, они же с ней уже больше полугода учатся. Вот лорд демур даже не удивился, только изогнул губы в ухмылке и дернул бровью. «По правилам школы ее следовало наказать, но мы сделали вид, что ничего не заметили. Она пошла спать. А сегодня с утра на занятиях под присмотром преподавателей», — закончил отчет Мирая. «Вы метку поставили?» «Да, декан Берес уверила, что ее не должны заметить, что бы ни случилось». «Отлично». «Доклад по мере развития событий», — бросил граф Лор и разорвал связь. Дель откинулся на спинку стула и привел дух. Все же общение с отцом его всегда выматывало больше, чем самый затяжной бой. Он в который раз задавал себе вопрос, а нужно ли было действовать именно так. То, что Лина не простит, даже когда узнает правду, он не сомневался. Точнее, не простит именно тогда, когда узнает. И дело было даже не в дружеских чувствах. но нажить такого врага в этом приятном очень и очень мало. Это если, конечно, она сможет выйти из этой передряги живой, а такой уверенности нет и быть не может. Но смущал его и еще один момент, а именно странная ненависть Ридики к еще недавней подруге, да и вообще девушку как подменили. Не может ли быть это связано с тем, что он окончательно выяснил вчера вечером? И если связано, то что теперь делать? «Совершенно ясно, что им обоим нужно срочно возвращаться в адекватное состояние. Ситуация-то к истерикам и эмоциональным взрывом не располагает. Вероятно, нужно с ней поговорить. Да вот только при одном только взгляде в ее сторону у него отключается мозг, и включаются совсем другие инстинкты». Просыпаться в холодном поту уже стало для меня отразицией. На этот раз, правда, резерв был полон, но это совершенно не отменяло колотящегося в страшном темпе сердца, абсолютно мокрой от пота пижама и крик, рвущегося из горла. Вот только я опять не помнила последних мгновений своего сна, знала только, что это пророчество, и оно ужасно настолько, что мой мозг не желает об этом помнить. А ещё я заметила, что по комнате плывёт сиреневая дымка. Сначала подумала, что кто-то использует ментальную магию, может, и сон у меня из-за этого... но потом поняла, что этот кто-то я сама. Видимо, в момент волнения я не смогла удержать силу под контролем. Чёрт, это плохо, потому что даже небольшая талика способна воздействовать на других людей. Я сначала не обратила внимания, но соседки ёрзали на своих койках, переворачивались, одна из заклинательниц чуть постановала. Кажется, им тоже снились кошмары. Что ж, надеюсь, это не вредно, потому что я о том, что не могу контролировать магию, никому говорить не собираюсь. Может, я и не права, но если они со мной общаются таким образом, то это мое им алаверды, хоть и ненарошное. Да, это плохо, но нет у меня сейчас моральных сил, чтобы быть правильной и хорошей. Я чувствую, что происходит что-то ужасное, только вот что... Может ли это быть связано с тем, что Кир мне вчера не ответил? Может, я тут прохлаждаюсь, а на них напали демоны, его ранили или... Нет, это я бы почувствовала. С ним точно все хорошо. Надеюсь. Я завернулась в кокон из одеяла, обхватила себя руками и постаралась унять истерику. Не могу больше, не хочу, устала. Может, правда на все плюнуть и постараться прорваться на землю? Но ведь и Лаора не бросишь». Суженность наша от того, что я уйду, никуда не денется, только больнее будет. Почему-то самым разумным мне сейчас кажется просто поплакать. но вот только слез нет, а значит, нужно как-то брать себя в руки и вести, как ни в чем не бывало. Но до сбора воли и нервов в кулак и до побудки у меня есть еще пятнадцать минут на жалость к себе, любимой. Сказать, что я встала в скверном расположении духа, это ничего не сказать. Была даже мысль саботировать зарядку — Ну, правда, а что они сделают? Выгонят из школы леди Демур? Одного из сильнейших ментальщиков? Да не смешите мои тапочки. Ну, пожурят, ну, накажут. Но, с другой стороны, а что еще делать? Просто сидеть сиднем в комнате и притворяться больной, мертвой жертвой? Нет уж, не дождутся. А вот на пробежке было забавно, потому что почти каждый из магов пытался меня толкнуть или поставить под ножку, так что марафон для меня превратился в полосу препятствий. Но я умудрялась не только вовремя уворачиваться, но и пинаться в ответ. В общем, было весело, по крайней мере, мне. А вот несколько человек таки подмели своими телесами спортивную площадку. Странно, но от этой разминочки я совсем перестала злиться, как будто выплеснуло накопившееся напряжение. Что ж, за это им, пожалуй, стоит сказать спасибо. От их поведения было даже не противно, как вчера. Да и, если честно, я ожидала чего-то подобного. Надеялась, что сильному магу не будут гадить просто так, на ровном месте. Но такое ощущение, что им всем мозг отказал. Прямо помешательство какое-то. «Что думаешь, ты тут самая умная?» Голос Ридики остановил меня у входа в раздевалку. Я про себя тихо взвыла и помянула матерной деле и компанию. «Нет, не думаю», — попыталась развернуться и уйти. Сил на выяснение отношений не было. Если только по голове ее стукнуть чем-нибудь тяжелым. «Считаешь меня совсем слепой? Нашла идиотку, да?» — зашипел мне в лицо бывшая подруга, цепляясь мертвой хваткой за локоть и не давая уйти в закат. «Скачешь тут, как грациозная Тагис, показываешь ему свои прелести во всей красе, выпендриваешься. Еще на руки ему упади, чтобы внимание привлечь. О чем ты?» По мере её шипения я удивлялась всё больше и больше, и от этого самого удивления совершенно не могла сообразить, на кой чёрт ей сдался мой парень, которого здесь к тому же нет. Да и вообще, скакала я не от хорошей жизни. А то-то ты не знаешь, руки от него прочь, поняла, он мой. Ты ведь сейчас не о Кире говоришь, да? Мозг со скрипом, но всё же начал обрабатывать входящую информацию. Какой Кир? Оставь себе, а мы его парни не трогай. Ридика! Я дернула ее за плечо так, что у нее клацнули зубы. Надо хоть бы попытаться привести ее в чувство, пока она меня реально во сне не удавила. «Кир, мой суженый, ты об этом прекрасно знаешь. Никто, кроме него, меня не интересует». «Ну да, конечно. Что же ты и перед делем задницей вертишь? Как лора нет, так ты к нему?» «Ты с ума сошла», — опешила я от таких обвинений. Но заглянула в эти полубезумные глаза и поняла, что в чём-то убеждать её бесполезно. Я и Ряя. Да это даже не смешно, особенно после последней пакости. Сошла? Нет, не сошла. Сначала вы вместе что-то обсуждаете не пускайте других в кабинет. Тоже мне таинственные какие. Потом он тебя даже лорду Керну спровадил, потому что достала. Ну а нет, ты от него избавилась и принялась за старое, ядовито сообщила она мне. Да с чего ты взяла? Это же бред. Мы с Вайером задание выполняли. «Ага, а сейчас это так называется?» «Знаешь что, если ты так не уверена в себе и в ваших отношениях, то это не мои проблемы», — окончательно вспылила я. «А что, я тоже умею быть стервой». Я вырвала свою руку из цепких пальчиков Рит и все-таки скрылась в раздевалке, куда через несколько секунд ввалились девушки-оборотни. Ну и слава всем богам, а то уж страшно одной ходить стало». когда вокруг такие вот сумасшедшие бегают. После нескольких минут под ледяными струями наконец-то мозг заработал в полную силу. Сначала он удивился, потом изумился, а потом и вовсе, говоря по-простому, офигел. То есть, это что же получается? Ридика считает, что я пытаюсь окрутить Диэля, несмотря на то, что у меня есть суженый, с которым мы связаны до самой смерти. Но это же ересь, совершенно нелогичная ересь. «Да из чего ей так думать, ведь я совершенно поводов не давала». «Нет, даже с очень большой натяжкой невозможно предположить, что мы с Ряей уединялись для каких-то амурных дел. Бред прокерно, можно вообще оставить без комментариев». «Но что же все-таки с ней случилось? Либо она действительно умом тронулась на почве ревности, или чего другого, либо же ей кто-то что-то наговорил?» «Никаких мыслей, подтверждающих версию поклепа, у меня нет». Более того, она ведёт себя странно и агрессивно уже давно. Наверное, со смерти Торана. Так может, дело в этом, и она сошла с ума от горя? Я даже остановилась на полпути в класс от неожиданной догадки. А что если барон Смоук всё же был её истинной парой? Её с Возможно ли, что так проявляется его потеря? Я ведь понятия не имею, как именно умирают вторые половинки. Дядя сказал, что они сходят с ума от горя. А что, если это вовсе не аллегория? На занятие я добралась в совершеннейшем раздрае. Если я права, то как ей помочь и вообще возможно ли это? От скорбных мыслей меня отвлекло настойчивое чувство, что мне нужно срочно попасть в свою комнату. Просидев, как на иголках оставшееся время, совершенно не вслушиваясь в слова декана Берес, которая объясняла, как залечивать на себе небольшие немагические повреждения, я первая ринулась вон из кабинета. Если кому-то мое поведение покажется странным, то это его проблемы. У меня же просто пекло в груди от необходимости оказаться в комнате. Надеюсь, там меня не труп дожидается. Даже на мой собственный взгляд смешок после этой мысли показался каким-то нервным. Я ворвалась в абсолютно пустое помещение, обвела его взглядом и меня как магнитом притянуло к своей тумбочке. медленно подошла, из последних душевных сил, сдерживая свои же порывы, кричащие, что нужно действовать быстро. На ней лежал активированный визуализирующий артефакт, на котором был изображен мужчина. Он висел, прикованный к стене толстыми цепями, и был явно без сознания. Я даже не сразу узнала, кто это. А когда узнала, то медленно осела на пол. Нет, я не потеряла сознание, я просто в каком-то оцепенении и ужасе смотрела на Кира и не верила глазам. Через какое-то время, не знаю через какое, я поняла, что рядом с визуализирующим устройством лежит записка и еще один артефакт. Если хочешь увидеть его живым, воспользуйся мобильным порталом. А если расскажешь кому-нибудь, умрете оба. Это все, что было написано на листке. Я, как завраженная, взяла в руки второй артефакт. Он тут же заискрился, кусая слабенькими электрическими разрядами мои пальцы, производя настройку. Где-то на задворках сознания билась мысль, что надо кому-то сказать, что тут умные люди, они придумают, что делать. Но к моему заторможенному мозгу эта здравая, в общем-то, идея пробиться так и не смогла. Больше того, во мне вдруг проснулась злость на тех, кто вокруг. Она просто омывала меня со всех сторон, не давая мысли и действовать рационально. Стараясь ни о чем не думать, я, погруженная в водоворот эмоций, обозначила руну переноса и надавила в нужном месте на устройство. Мир померк.